Глава 35. Проект. Сартак нарочно не известил своих людей о высоком гости, вероятном покупателе имения. Потому Риверси встретила Лима Соруса настороженно и угрюмо. Дом был запущен, часть окон оставались заколоченными, рассортированный мусор не вывезен, а так и стоял в контейнерах у самого крыльца. Пара давно сваленных деревьев преграждали каменную тропу к высохшему фонтану, густо обросли мхом и бурьяном, пробившимся сквозь трещины в плитах. Некогда подстриженные лужайки были вытоптаны скучающей охраной. Похоже, здесь проводились любительские игры в мяч или тренировки по единоборству. С обратной стороны дома кто-то устроил стрельбище. Одна из мишеней, представляла уже из Кромсона н и пулями рогатый череп местного травоядного. На другой красовался ледяной монстр из популярного сериала о захвате Кардарии. Лим Сорус разочарованно вздохнул. «Я хотел успеть до старта предвыборной кампании, но здесь слишком много работы. Дерево вокруг ценное. Жаль просто распылять. Значит, нужно обработать». и пустить в производство. Найти заказчиков? Ты же понимаешь, Риф, я сейчас на виду, мне нельзя заниматься пустяками. Если бы ты чуть раньше меня пригласил... И цена вопроса была на десяток миллионов лар меньше. Хм, к тому же я никого сюда не приглашал. Ты сам настоял на встрече. В тон ему п р о г о в о р и л с Артак, проверяя на прочность стул. с изогнутыми ножками. «Махе понравится. Надо забрать с собой. Вряд ли захочет сама сюда заглянуть». «Дело не в цене», — жестко проговорил Сорус. «Год назад я бы не задумывался над цифрами, но сейчас каждый мой шаг будет рассмотрен в рамках пригодности новому статусу. В Совете лидирует Хардус. Он помешан на военной политике, а я просто бизнесмен». который мечтает сделать жизнь сеансов легче и веселее. Ты же знаешь, я произвожу игровых роботов. Я всю жизнь только играю в войну. Но мне хочется участвовать в большой игре, регулировать поставки на торсин и а с т е н а с расширить рынок Даниилоса. Мне нужно место в совете, Риф. Ты ждешь от меня рекомендаций? У меня есть деньги». а у тебя порода и безупречная репутация. Хардус высоко ценит тебя, он прислушается. Ты известен как независимый эксперт по внешней политике и оружейным потокам. А еще как неподкупный профессионал. Усмехнулся Риф, выписывая сухим стеблем на пыльном столе замысловатые фигуры, напомнившие короткое женское имя. Едва показалась последняя буква т р о с т и н к а распалась в прах. Откуда в гостиной столько старых букетов, Неужели остались с похорон деда? Да й мне совет! Почти угрожающе прошипел Сорус, опустив кулаки на другой край столешницы. Как заставить репортеров захлебываться в восторге, расписывая д о с т о и н с т в а первого кандидата? Что может склонить х а р у с а и остальных советников в мою сторону? «Я думал, тебе интересно р е в е р с и а ты прилетел всего лишь за консультацией. Теперь назови любую цену. У тебя также могут быть пожелания насчет поместья. Кое-кто поговаривает о памятном монументе. Вариант достоин рассмотрения». «Памятник для любопытных туристов», — неожиданно взорвался Рив. «Может, мне еще принести покаяние за дела предков?» Тебе не кажется, что нация безупречных воинов вырождается и стареет, а, Лим, мы становимся слишком сентиментальными и слабыми, договариваемся с бывшими врагами, ковыряемся в древних могилах, в и н о в а т о опускаем голову в ответ на прямые обвинения в жестокости? Надеюсь, у Хардуса хватит духа отстаивать наши интересы на межпланетной арене. Иначе. Снежная земля опять поднимает голову. Пираты нарушают конвенцию о полетах в Дейкос. Марионские корабли все чаще сталкиваются с нашими разведчиками. Яшнис скоро достаточно окрепнет, чтобы отказаться от покровительства Сианы. Союзники только и ждут, когда мы превратимся в мягкое масло, чтобы взяться за нож. Точнее, за лазерный резак. От возбуждения Алим Сорус вытаращил глаза и навалился на ветхую столешницу своим тяжелым корпусом. «Я мало разбираюсь в планетарных конфликтах, но поддержу любую твою инициативу в Совете. Позиция Хардуса устраивает не всех. Наш союз, однако, будет неприступен. Дай мне шанс себя проявить, и ты увидишь, что я истинный сын своего народа. «Надеюсь, надеюсь», – задумчиво протянул Риф, вернув лицу прежнюю невозмутимость. «Управлять людьми, достигшими власти и п о л о ж е н и я не так просто, как игровыми роботами любой мощности. Притом ты ищешь способ расширить свою бизнес-империю. Но как обратить твои амбиции на благо Сианы? Придется спешно искать тебе применение, Лим Сорус». р е в е р с и еще подождет. Думаю, мы скоро придем к согласию. Рукопожатие вышло решительным и коротким. Обоим хотелось выбраться из душного пыльного холла на просторный двор. Планы на совместный обед пришлось скорректировать. Может, после небольшой прогулки аппетит даст о себе знать с новой силой. Сорус уже равнодушно посматривал на ветхие ангары с порыжевшим покрытием, и разобранный на части манипулятор, но весьма оживился, заметив впереди на дорожке тонкую женскую фигурку. «О, ты все же забрал, милый цветочек, себе! Без т р е п и ч н ы х лепестков он также свеж и ароматен!» «Прежде не замечал в тебе склонности к стихотворчеству! Хозяин стальной корпорации!» Поддел Сартак и... почти дружелюбно хлопнув Соруса по плечу, хотя после непроизвольности с н у л челюсти. Зоя была взволнована и бледна. Шла быстро, будто ускользая от погони. Потом вдруг остановилась и принялась быстро выговаривать что-то Джао. Или просить. Что могло ее напугать? Риф едва сдерживался, чтобы не броситься навстречу. Но, оказавшись рядом, обратился к киборгу. «Доложи!» «У нас в с ё хорошо», — громко заявила Зоя, сжимая перед собой руки. «Приветствую вас, господин Сорус. Приятная встреча. Я не помешаю вашей беседе». «Ничуть! Я буду только счастлив», — расплылся в улыбке тот. «Мы закончили разговор. Я искал тебя», — холодно сказал Риф, пытаясь прочесть гамму эмоций на ее лице. «Тогда можно мне предложить тему для обсуждения?» Срывающимся голосом начала Зоя и торопливо продолжила. «Это касается дома и реликтового леса вокруг. Я придумала, как здесь все можно устроить и, главное, для кого. Просто послушайте несколько идей. Думаю, проект будет важен для Сианы, ведь она заботится о своем престиже, любит своих солдат, и армия у нее самая лучшая». «О чем ты?» Риф даже не собирался слушать ее всерьез. Похоже, экскурсия по мрачной усадьбе слишком впечатлила маленькую бунтарку. «Пора вернуться в мирную атмосферу зеленых грядок и смеющихся одуванчиков. Или какая там трава махи была способна издавать детские голоса?» Но Лим Сорус уже наклонил голову в насмешливо почтительном поклоне. «Мне интересно знать мнение сероглазой красавицы. Пожалуйста, продолжай». И тогда, к великой досаде Сартака, она осторожно задела пальчиком правый рукав Соруса и вдохновенно заговорила. «Риверси нужно превратить в реабилитационный центр для бывших военных. Лечебные процедуры психологическая поддержка, восстановление на природе, чистый воздух с еловой эссенцией, Новый стадион и корпус физиопроцедур. Мне сказали, на территории есть целебные источники. Но были раньше. И пусть мужчины сами потихоньку восстановят дом и прочие помещения. Роботов сюда пускать не обязательно. А еще одинокие женщины, те, кто хотел бы найти спутника жизни, тоже должны приехать. Может, возникнут семьи. Простите. Я сейчас сумбурно говорю. Надо привести мысли в стройную систему. Здесь можно создать что-то вроде хижины ветра, только на земле, и не ради одного лишь релакса для состоявшихся и успешных, а вроде клуба оздоровления и знакомства для ветеранов, участников военных событий. Она замолчала, переводя дыхание, риф едва сдерживал раздражение. потому что речь ее была обращена именно Сорусу. Наконец пришло ясное понимание. Зоя считает новым владельцем риверси стального магната, а тот пытается найти компромисс между желанием пофлиртовать и попыткой найти рациональное зерно в словах белого цветочка. И все же деловая хватка одержала верх. — Как думаешь, р и ф Подобный проект поднимет меня в глазах советника х а р т у с а Есть вероятность, нужен быстрый старт. Конечно, мы станем партнерами в этом деле. Выпалил Сорус, которому в голову разом пришли сотни грандиозных идей по рекламной кампании. Я подозреваю, ты не очень спешишь расстаться с Риверси, иначе давно бы сбил цену. Вот мое новое предложение. Мы создадим фонд поддержки бывших вояк невысокого ранга и привлечем государственные инвестиции. Я буду первым в списке благотворителей, а ты предоставишь доступ к участку. И кого ты собираешься здесь поселить?» Пожал плечами Сартак. «Отставники желают наслаждаться благами города, а не чахнуть в лесу, о котором идет дурная слава». «Это не совсем так». вступила в разговор Зоя. «Я встретила здесь ребят из обслуги, которые хотели бы остаться в р е в е р с е Их никакими м и р а н г а м и не затащишь в Сонму. И еще они говорили про какой-то остров, куда вывозят солдат с поврежденной психикой. И еще что это за место, цота?» Говорят, туда тоже отправляют коллег, которые пытаются спорить и просят милостыню на улицах, пачкая тем самым чистую репутацию Сианы. Риф взял ее за плечи и отстранил от Соруса, чтобы наклониться к самому лицу. — Что ты ищешь на дне помойки, Зоя? Тебе открыт путь на самый верх. Жизнь нищего сброда тебя не должна волновать. Бывшим наемникам мы даем возможность освоиться на нашей территории. Они опускаются до животного состояния. Мы заменяем им поврежденные органы. И выплачиваем п о с о б и е Кто виноват, что они тратят Лары на выпивку и девок? Распространяют запрещенные симуляторы и собираются в притонах. Ну, еще бы им не пьянствовать на гражданке. Вы учили их только убивать. А потом, оставив службу и потеряв здоровье, они нигде не могут найти себе применение. Это не твоя забота. Нет, моя з а потому что один такой солдат мне очень дорог. Можно восстановить тело, но кто позаботится о разуме? Кто вылечит память и поможет найти этим мужчинам смысл в новой жизни?» «С больной памятью совсем просто», — ухмыльнулся Сорус, наслаждавшийся видом блестящих глаз и покрасневших щек Зои. «Мусорные отсеки мозга легко можно подчистить и заполнить приличным содержимым». «Взять хотя бы твоего телохранителя Джао». Будучи человеком в критическом состоянии, он подписал согласие на полное форматирование личности, и теперь ничто не угрожает его психике и здоровью. «А вы бы хотели такую судьбу!» Зоя изо всех сил старалась говорить сдержанно, тем более Рифф держал ее в руках, глядя в сторону, пока она обращалась к бизнесмену. Сорус добродушно улыбнулся, погладив свой живот справа. «Год назад мне пересадили печень от молодого актера, разбившегося на модном аттракционе. Должен признать, с той поры меня тянет к искусству. Я стал гораздо сентиментальнее и чаще играю роль мецената». На этой фразе разговор умолк. Каждый его участник задумался о своем. Зоя, ощутила острое желание повидать Дина, тем более, что из-за упрямства одного сеанса нельзя было поддерживать связь на расстоянии. Риф Сартак нашел предложение Зои рациональным и выгодным для всех, особенно после идеи Соруса о партнерстве. Осталось скорректировать детали, разработать программу и после заявления в совете создать активную группу исполнителей. мелькнула также короткая мысль о самой сероглазой бунтарке. «Пора ее успокоить, наконец разобраться с солдатом, чтобы покончить с этой сложной темой навсегда. Зоя привыкнет, забудет, надо только отвлечь». Лим Сорос уже представлял себя в кресле советника по торговым отношениям с крупнейшими державами Антарес. р «Широчайшее поле деятельности». новые рынки, перспективные разработки. Кто правит роботами, тот правит миром. Ведь умные механизмы прочно вошли во все сферы человеческой жизни – от личного пространства, индивидуума до охраны государственных границ. Спальню, кухню, детскую, садовые участки, школы и заводы, даже творческие студии можно населить исполнительными синтетиками. Люди – всегда мечтали иметь покорных рабов. Но в этот процесс вмешивались п о б о р н и к и морали и гуманизма. Андроиды остаются машинами, даже если являются копией любимого киноактера или спортсмена. Впрочем, последний закон запретил подобные эксперименты. Слишком большой резонанс возник после скандала с богатой дамой, уложившей себе в постель куклу известного политика. Если бы только в постель. Амбициозная сианка выгуливала искусственного любовника по магазинам, примеряла на него оригинальное белье и гордо ласкала на виду изумленных или завистливых покупателей. Лим Сорус довольно к а ш л я н у л припомнив личную коллекцию женщин-андроидов. Оригиналы часто капризны и несговорчивы. Проще потратить средства на качественный аналог. Мысли бизнесмена приняли игривый характер, отчего сразу захотелось освежиться лёгким алкоголем в приятной компании. «Будьте моими гостями сегодня вечером. Я приглашу консультантов. Заодно обсудим проект. Позже расслабимся в игровом клубе». «У меня другие планы на вечер», – жёстко ответил Сартак. «Материалы по р е в е р с и я подготовлю и вышлю тебе до утра». «Завтра в полдень увидимся в зале переговоров. Оформим соглашение, как положено. Я также сообщу Хардусу». «Мне всегда нравился твой подход, Риф!» громогласно заявил с о р у с «Завтра будет горячий день, но постарайся найти время и для нежного цветочка». Поймав оценивающий взгляд бизнесмена, Зоя прямо спросила. «А как поживает Лила?» «Давно вы ее навещали?» «Лила? М -м, не помню. У нее такие же красивые глаза, как у тебя. И волосы, словно белый шелк, текущий меж пальцев. Проклятые доктора, я скоро начну думать стихами. Не подать ли мне жалобу на медицинский центр, а? Учти на будущее, Риф. Надо выбирать донора самому, а не верить пройдохам со скальпелем». «Сочувствую, Лим, но магнаты твоего уровня редко умирают молодыми, а их органы трудно представить в базе данных на пересадку. Актер был хубанец. Этот народ впадает в две крайности — либо блаженные дураки, либо тупые убийцы. Среди них много хороших наемников. Они соглашаются на любую грязную работу». «Осторожно, я ведь тоже хубанка!» — воскликнула Зоя. «Прости, я почти забыл твою легенду!» Зоя рванулась из рук Сартака и побежала по дорожке к дому. Никто ее не преследовал. После краткого замешательства она поднялась на высокое крыльцо между двух каменных столбов и замерла у открытой двери. «Он нарочно хочет обидеть Дина, чтобы разозлить меня!» «Риф отлично знал, что не стану спокойно слушать, так чего добивался!» Ищет предлог отказаться от своего обещания. Неужели способен на такую подлость? Может, я разочаровала его? Он большего ожидал, а теперь хочет избавиться от надоевшего мотылька. Или сам по себе человек черствый и холодный. Его не волнуют чужие проблемы. Тогда зачем дал надежду? Для людей его сорта простые люди вроде игрушек. Ориентиры он ищет. Скучающий с н о п Трус. Репортеров испугался. Хотел продать темное прошлое вместе с р е в е р с и вместо того, чтобы возродить имение в ином качестве, вернуть доброе имя заповедной земле. Хотел умыть руки и снова прятаться в домике под зеленой крышей за колючим забором, где даже средь бела дня не сыскать калитку. Спящий красавец с ампутированной душой. Или я слишком строга, Ведь не может он меня всерьез ревновать к Дину. А если это так, Дину угрожает большая опасность. Значит, и мне надо вести себя разумно, не дергаться лишний раз. Я же просто белый цветочек, которого сианский ветер оторвал от тонкого стебля. Я нежный маленький мотылёк, который так и просится под защиту крепких мужских ладоней. Они могут прихлопнуть в два счёта или защитить... Но речь ведь не только обо мне. — Зоя, ты в доме? Я иду к тебе. Услышав за спиной окрик, она решительно вошла в пустой холл и без конкретной цели направилась в следующую комнату. Лишь бы немного оттянуть встречу, подавить обиду и гнев. Сартак молча шел за ней, по пути отмечая, как можно превратить старый особняк в госпиталь высокого уровня. — Маха одобрит. а отцу все равно, что станет с р е в е р с и Под его влиянием треть лучших пляжей Чантаса. Мать купается в мужском внимании на Астенас. Ей всегда нравилось подчинять интимных партнеров. Зоя другая. Она умеет подстраиваться, любит надевать маски, но остается искренней в любой роли. Детская непосредственность в ней соседствует с мудростью зрелой женщины. которая давно победила и знает цену своим трофеям. Зоя умеет любить и быть преданной, иначе не держалась бы за никчемного калеку. Надо запланировать встречу с ним, подсказать лучший вариант развития событий.